Как и в самом Киеве, должны быть представители, осведомители, шпионы Изяславом Мстиславича. Уверен, что в Стольном Граде есть и те, кто докладывает другим князьям в Смоленск или Ростов. Но так быстро среагировать Изяславу вряд ли дано. Нужно собрать дружину, оголить границу со степью,